Пункт 10. Начальнику военной организации сообщений Красной Армии. Подпункт А. Обеспечивать подачу необходимого количества вагонов для немедленной отправки военнопленных в лагеря. Оборудовать вагоны нарами, печами, унитазами и бесперебойно снабжать топливом в пути следования. Использовать для эвакуации военнопленных в тыл эшелоны, освобождающиеся из-под боя состава. Подпункт Б. Обеспечить быстрое продвижение эшелонов пути наравне с воинскими перевозками. Под пункт В. Организовать в управлении военных сообщений Красной Армии диспетчерский контроль над продвижением эшелонов с военнопленными. Под пункт Г. Установить нормы погрузки военнопленных в двухосные вагоны 44-50 человек, в четырехосные 80-90 человек. Кошелоны военнопленных формировать не более полутора тысяч человек в каждом. Подпункт Д. Обеспечить бесперебойное горячее питание военнопленным и пополнение путевого запаса продовольствия на всех военно-продовольственных и питательных пунктах по продуктовым аттестатам, выдаваемым воинскими частями, приемными пунктами и лагерями НКВД. Подпункт Е. E. Организовать безотказное снабжение военнопленных питьевой водой, обеспечить каждый двухосный вагон тремя и четырехосный пятью ведрами. Пункт 11. Начальнику Главного санитарного управления Красной Армии. Под пункт А. Обеспечить госпитализацию раненых, больных, обмороженных и резко истощенных военнопленных в лечебных учреждениях Красной Армии на фронте и в полосе. Под пункт Б. Организовать их немедленную эвакуацию в талавые спецгоспитали. Подпункт в. Для медико-санитарного обслуживания военнопленных в пути выделять необходимый медицинский персонал с запасом медикаментов. Для этих целей также использовать медицинский персонал из военнопленных. Подпункт г. Организовать на эвакуационных пунктах просмотр и проверку проходящих эшелонов с военнопленными и оказание медицинской помощи заболевшим. Не могущих следовать по состоянию здоровья немедленно снимать с эшелонов и госгипсализировать в ближайшие госпитали с последующей переотправкой в таловые спецгоспиталя. Подпункт Д. Проводить санитарные обработки военнопленных с дезинфекцией их личных вещей в пути следования эшелонов. Подпункт Е. E. Организовать комплекс противоэпидемических мероприятий среди военнопленных до передачи их в лагеря НКВД пункт 12. Запретить отправление военнопленных в необорудованных, подлюдские перевозки и неутепленных вагонах без необходимых запасов топлива, путевого запаса продовольствия и хозинвентаря, а также не одетых или необутых по сезону. Заместитель народного комиссара обороны генерал-полковник интендантской службы Хрулев, забегая вперед, имеет смысл уточнить, что в течение всего 1943 года Наладить нормально эвакуацию военнопленных с фронта так и не удалось. Стоит предположить, что такой важный приказ был отдан слишком поздно, и глупо было бы ожидать, что он мог бы быть надлежащим образом выполнен, менее чем через месяц, когда на Красную Армию обрушился поток истощенных до крайнего состояния и больных военнопленных. В первые дни января 1943 года Командующий войсками Донского фронта генерал-полковник Рокоссовский совместно с представителем ставки генерал-полковником артиллерии Вороновым вспомнили стародавние времена и за два дня до начала операции по ликвидации котла с одобрения Москвы обратились к командующему германской 6-й армии генерал-полковнику Паулису с ультиматумом следующего содержания. Цитата. Шестая германская армия, соединение 4-й танковой армии и приданные им части усиления находятся в полном окружении с 23 ноября 1942 года. Части Красной армии окружили эту группу германских войск плотным кольцом. Все надежды на спасениях ваших войск путем наступления германских войск с юга и юго-запада не оправдались. Спешившие вам на помощь германские войска разбиты Красной армией. И остатки этих войск отступают на Ростов. Германская транспортная авиация, перевозящая вам голодную норму продовольствия, боеприпасов и горючего, в связи с успешным стремительным продвижением Красной Армии, вынуждена часто менять аэродромы и летать в расположение окруженных войск издалека. К тому же германская транспортная авиация несет огромные потери в самолетах и экипажах от русской авиации. Ее помощь окруженным войскам становится нереальной. Положение ваших окруженных войск тяжелое. Они испытывают голод, болезни и холод. Суровая русская зима только начинается. Сильные морозы, холодные ветры и метели еще впереди. А ваши солдаты не обеспечены зимним обмундированием и находятся в тяжелых антисанитарных условиях. Вы, как командующий, и все офицеры окруженных войск отлично понимаете, что у вас нет никаких реальных возможностей прорвать кольцо окружения. Ваше положение безнадежное, и дальнейшее сопротивление не имеет никакого смысла. В условиях сложившейся для вас безвыходной обстановки во избежание напрасного кровопролития предлагаем вам принять следующие условия капитуляции. Пункт 1. Всем германским окруженным войскам во главе с вами и вашим штабом прекратить сопротивление. Пункт 2. Вам организовано передать в наше распоряжение весь личный состав, вооружение, всю боевую технику и военное имущество в исправном состоянии. Мы гарантируем всем прекратившим сопротивление офицерам, унтер-офицерам и солдатам жизнь и безопасность а после окончания войны возвращение в Германию или любую страну, куда изъявит желание военнопленное. Всему личному составу сдавшихся войск сохраняем военную форму, знаки различия и ордена, личные вещи, ценности, а высшему офицерскому составу и холодное оружие. Всем сдавшимся офицерам, унтер-офицерам и солдатам немедленно будет установлено нормальное питание. Всем раненым, больным и обмороженным будет оказана медицинская помощь. Ваш ответ ожидается в пятнадцать часов ноль минут по московскому времени, 9 января 1943 года, в письменном виде через лично вами назначенного представителя, которому надлежит следовать в легковой машине с белым флагом по дороге разъезд конный станция Котлубань. Ваш представитель будет встречен русскими доверенными командирами в районе Б, Пол километра юго-восточнее разъезда пятьсот шестьдесят четыре в пятнадцать часов ноль ноль минут девятого января 1943 девятьсот сорок года. При отклонении вами нашего предложения о капитуляции предупреждаем, что войска Красной Армии и Красного Воздушного Флота будут вынуждены вести дело на уничтожение окружённых германских войск, а за их уничтожение вы будете нести ответственность. Конец цитаты. Паулюс отклонил ультиматум. По воспоминаниям Рокоссовского, советских парламентеров обстреляли с немецкой стороны. И 10 января 1943 года на подступах к Сталинграду разверзся ад. Вот что вспоминал о последующих событиях командир 767-го гренадерского полка 376-й пехотной дивизии полковник Луитпольд Штейдлер. Цитата. 10 января, 8 часов 5 минут, русские начинают артиллерийский обстрел, еще более сильный, чем 19 ноября. 55 минут воют сталинские органы. Гремят тяжелые орудия, без перерыва залп за залпом. Ураганный огонь перепахивает всю землю. Начался последний штурм котла. Потом орудийный гром смолкает, приближаются выкрашенные в белые танки. За ними автоматчики в маскировочных халатах. Мы оставляем Мариновку, затем Дмитриевку. Все живое драпает в долину Рассошки. Мы окапываемся у Дубинина, а через два дня оказываемся в районе станции Питомник в Толовой балке. Котел постепенно сжимается с запада на восток. С 15 до Рассошки, 18 до линия Варапонова, питомник Хутор Гончара. 22 -го до Верхней Илшаш, Гумрака. Затем мы сдаем Гумрак. Исчезает последняя возможность самолетами вывозить раненых и получать боеприпасы и продовольствия. 16 января наша дивизия перестает существовать. Разложение усиливается. Иные офицеры, как, например, начальник оперативного отдела штаба нашей дивизии майор Вилуцкий, удирают на самолете. После потери питомника самолеты приземляются в гумраке, который русские непрерывно обстреливают. Иные офицеры после расформирования их подразделений тайком бегут в Сталинград. Все больше офицеров хотят в одиночку пробиться к откатывающемуся назад немецкому фронту. Такие есть и в моей боевой группе. Конец цитаты. Вскоре сам Штейдле присоединился к этому унылому потоку. В Сталинграде в это время все еще шли уличные бои. Город был буквально забит солдатами и офицерами, которые не знали, что им теперь делать. Кто-то лелеял надежду самостоятельно выбраться из котла, кто-то хотел понять, что происходит, и получить внятные приказы. А кто-то просто надеялся найти в городе еду и кров. Ни те, ни другие, ни третьи не достигли своих целей. Сталинград во второй половине января превратился в обстреливаемый со всех сторон остров отчаяния. Цитата. «По улице, перед разрешеченными окнами движется несчетное число солдат». Уже много дней они переходят из одного окопа в другой, роются в брошенных автомашинах. Многие из них прибыли из укрепленных подвалов на окраинах Сталинграда. Их выбили оттуда советские штурмовые группы. Здесь они ищут, где бы укрыться. То тут, то там появляется офицер. В этой сутолоке он пытается собрать боеспособных солдат, однако многие из них предпочитают присоединиться к какому-либо подразделению в качестве отставших. Советские войска наступают и безостановочно продвигаются из одного квартала сада, заводской территории к другой, захватывая позицию за позицией. Многие предельно устали, чтобы самостоятельно покончить с этим и покинуть этот разваливающийся фронт. Такие продолжают сражаться, так как рядом с ними стоят другие, намеревающиеся защищать свою жизнь до последнего патрона. Те, кто еще видит в советском солдате настоящего врага, или же боится возмездия. Вокруг нас руины и дымящиеся развалины огромного города, а за ними течет Волга. Нас обстреливают со всех сторон. Где появляется танк, там одновременно видна и советская пехота, следующая непосредственно за Т-34. Отчетливо слышны выстрелы и страшная музыка сталинских органов, которые через короткие промежутки ведут заградительный огонь. Уже давно известно, что против них нет защиты. Апатия так велика, что это уже не причиняет беспокойства. Важнее вытащить из карманов или сухарных мешков убитых и раненых что-либо съедобное. Если кто-либо находит мясные консервы, он медленно съедает их, а коробку вычищает распухшими пальцами так, как будто именно от этих последних остатков зависит, выживет он или нет. А вот еще одно ужасное зрелище. Три или четыре солдата, скорчившись, сидят вокруг дохлой лошади отрывают куски мяса и едят его сырым. Таково положение на фронте на переднем крае. Генералам оно известно так же хорошо, как и нам. Им доносят обо всем этом, и они обдумывают новые оборонительные мероприятия. Конец цитаты. Наконец, с 30 января по 2 февраля остатки германских войск, оборонявшихся в котле, сложили оружие. К удивлению советских военных, которые оценивали окружённую группировку примерно 86 тысяч человек, только в плен с 10 января по 22 февраля 1943 года попали 91 545 немцев, в том числе 24 генерала и около 2,5 тысяч офицеров. А были ещё и десятки тысяч погибших. Состояние пленных было ужасно. Больше 500 человек находились без сознания, У 70% была дистрофия. Практически все страдали от авитаминоза и находились в состоянии крайнего физического и психического истощения. Были широко распространены воспаления легких, туберкулез, болезни сердца и почек. Почти 60% пленных имели обморожение второй и третьей степени с осложнениями в виде гангрены и общего заражения крови. Наконец, примерно десять процентов находились в настолько безнадежном состоянии, что уже не было никакой возможности их спасти. Кроме всего прочего, пленные поступали в войска неравномерно в течение всего января, а приказ о создании крупного фронтового лагеря был отдан двадцать шестого числа этого месяца. Хотя лагерь, точнее несколько лагерей-распределителей, объединенных в управление номер сто восемь с центром поселке Бекитовка начал функционировать уже в первых числах февраля. Надлежащим образом обустроить его, конечно же, не удалось. Но для начала пленных нужно было вывести из Сталинграда и как-то доставить в лагеря, которые находились от города примерно на расстоянии, не превышавшем суточного перехода воинской части, состоящей из здоровых людей. В наши дни бекетовка уже вошла в городскую черту Волгограда. В летний день пеший путь от центра города до этого района занимает около пяти часов. Зимой потребуется больше времени, но для здорового человека такое путешествие не станет слишком трудным. Иное дело истощенные до предела немцы. Тем не менее их нужно было срочно выводить из Сталинграда. Город был практически полностью разрушен. Отсутствовали помещения, пригодные для размещения огромного количества людей не функционировала система водоснабжения. Среди пленных продолжали распространяться сыпной ТИФ и прочие инфекционные болезни. Оставить их в Сталинграде обозначало обречь на смерть. Длительные марши к лагерям тоже не сулили ничего хорошего. Но хотя бы оставляли шансы на спасение. В любой момент город мог превратиться в эпидемический очаг, а смертельные болезни перекинутся на красноармейцев которые в сталинграде тоже собралось огромное количество уже 3 4 февраля способных передвигаться немцев которые все еще ждали что их расстреляют построили в колонны и начали выводить из города некоторые современные исследователи сравнивают вывод военнопленных из сталинграда с маршами смерти в юго-восточной азии в ходе которых от рук японцев погибли тысячи американских и британских военнопленных есть ли почва для таких сравнений Скорее нет, чем да. Во-первых, зверства японцев подтверждаются конкретными и многочисленными свидетельствами. Во-вторых, американцы и британцы попадали в плен здоровыми или сравнительно здоровыми, как кстати и красноармейцы в плен к немцам. В случае со Сталинградом конвоям им приходилось иметь дело с людьми, значительная часть которых фактически находилась при смерти. Существуют анонимные свидетельства того, что некоторых В конец обессилевших пленных, которые не могли больше двигаться, пристреливали конвоиры. В то же время военный врач Отто Рюле в своей книге «Исцеление в Елабуге» рассказывает о том, что всех упавших немецких солдат пересаживали на сани и везли до лагеря. А вот как описывает свой путь в лагерь полковник Штейдли. Цитата. «Группа офицеров, пополненная несколькими солдатами и унтер-офицерами». Была построена в колонну по восемь человек, в восемь рядов. Предстоял марш, который потребовал от нас напряжения всех сил. Мы взяли друг друга под руки, пытались сдерживать темп марша, но для тех, кто шел в конце колонны, он был все же слишком быстрым. Призывы и просьбы идти медленнее не прекращались, и это было тем более понятно, что мы взяли с собой многих с больными ногами. А они с трудом могли передвигаться по наезженной, блестевшей, как зеркало, оледеневшей дороге. Чего только я, как солдат, не видел на этих маршах. Бесконечные ряды домов и перед ними, даже у маленьких хаток, с любовью ухоженные огороды и садики. А позади играющие дети, для которых все, что происходит, либо стало обыденным, либо осталось непостижимым. А потом все время тянулись бесконечные поля, перемежающиеся с лесными полосами и крутыми или пологими холмами. Вдалеке проглядывали контуры промышленных предприятий. Часами мы маршировали или ехали вдоль железных дорог и каналов. Были испытаны все способы перехода, вплоть до использования горной дороги на головокружительной высоте. А затем снова марши мимо дымящихся развалин, которые были превращены в существовавшие в течение столетий населенные пункты. По обе стороны нашего пути простирались заснеженные поля. По крайней мере, так казалось нам в то ул январское утро, когда морозный воздух смешивался со спускавшимся туманом. И земля как бы терялась в бесконечности. Только время от времени можно было увидеть тесно сгрудившихся военнопленных, которые, как и мы, совершали этот марш, марш вины и позора. «Примерно через два часа мы добрались до большой группы зданий при въезде в Бекетовку». Конец цитаты. При этом Штейдли подчеркивает корректное поведение конвоя и тот факт, что солдаты выстрелами в воздух отгоняли гражданских, которые пытались подойти к колонне. Пленные в Сталинграде продолжали пребывать до 22 февраля 1943 года. В этот день в городе и его окрестностях Насчитывалось 91 545 вражеских военнослужащих, часть из которых уже была мертва. Первые же дни с размещением пленных возникли большие проблемы. В частности, Бекетовский лагерь не был оборудован достаточными площадями. Обратимся снова к воспоминаниям Штейдля. Цитата: Нас разместили там во всех помещениях от подвала до чердака, большей частью группами по восемь, десять или пятнадцать человек. Кто сначала не захватил себе место, тому пришлось стоять или сидеть на площадках лестницы, как придется. Зато в этом здании были окна, была крыша, вода и временно оборудованная кухня. Напротив главного здания находились уборные. В соседнем здании была санитарная часть с советскими врачами и медсестрами. Нам разрешили в любое время дня ходить по большому двору, встречаться и разговаривать с друг с другом. Чтобы избежать цепного тифа, холеры, чумы и всего прочего, что могло возникнуть при таком скоплении людей, была организована широкая кампания по предохранительным прививкам. Однако для многих это мероприятие оказалось запоздалым. Эпидемии и тяжелые болезни были распространены еще в Сталинграде. Кто заболевал, тот умирал один или среди товарищей, где придется. Переполненном, наспех оборудованном под лазарет подвале каком-нибудь углу в снежном окопе. Никто не спрашивал о том, от чего умер другой. Шинель, шарф, куртка мертвого не пропадали. В этом нуждались живые. Через них-то и заражались очень многие. И здесь в бекетовке проявилось то, что мы считали совершенно невозможным, но что сделало чрезвычайно ясным и преступный характер действий Гитлера и нашу собственную вину за то что мы не выполнили давно созревшего решения физический психический и духовный крах небывалого масштаба многие сумевшие выбраться из сталинградского пекла не выдержали и погибли от цепного тифа дизентерии или полного истощения физических и психических сил любой кто еще несколько минут назад был жив мог неожиданно рухнуть на пол и уже через четверть часа оказаться среди мертвых любой шаг для многих мог стать роковым шаг в отбор откуда больше не вернешься шаг за водой которую больше не выпьешь шаг с буханкой хлеба под мышкой которую больше не съешь неожиданно переставало работать сердце советские женщины врачи и санитарки часто жертвуя собой и не зная покоя боролись против смертности они спасли многих и помогали всем и все уже прошла не одна неделя, прежде чем удалось приостановить эпидемию. Конец цитаты. Сталинградских пленных отправляли не только на окраины разрушенного города. Вообще на месте предполагалось оставить раненых, больных и еще двадцать тысяч человек, которые должны были заниматься восстановлением Сталинграда. Прочие подлежали распределению в лагеря, находившиеся в других районах страны. Так, уцелевших офицеров и генералов, разместили в подмосковном красногорске елабуге Суздале и в ивановской области так вышло что именно те кто был вывезен из сталинградской области составили значительную часть выживших большинство же пленных ждала печальная участь сначала умирали раненые на момент пленения в немедленной госпитализации нуждалось не менее сорока тысяч человек однако лагерь номер сто восемь изначально не был оборудован госпиталями Они начали свою работу только 15 февраля. К 21 февраля медицинскую помощь получили уже 8696 военнопленных, из которых 2775 были обморожены, а 1969 нуждались в хирургических операциях в связи с ранениями или болезнями. Несмотря на это, люди продолжали умирать. Повальная смертность среди военнопленных серьезно обеспокоила руководство СССР. В марте была сформирована совместная комиссия Наркомздрава, НКО, НКВД и Исполкома Союза Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, которая должна была обследовать лагеря, управление лагеря номер 108 и определить причины столь высокой смертности. В конце месяца комиссия обследовала лагерь Френовая. В акте обследования говорилось, цитата, «По данным актов физического состояния прибывших в лагерь военнопленных, они характеризуются следующими данными. Пункт А. Здоровых – 29%. Пункт Б. Больных и истощенных – 71%. Физическое состояние определялось по наружному виду. К группе здоровых относились военнопленные, могущие самостоятельно передвигаться». Конец цитаты. Другая комиссия, обследовавшая через несколько дней лагерь военнопленных Вельск, в своем акте записала, цитата, «У военнопленных выявлена крайняя завшивленность, их состояние очень истощенное. 57% смертности падает на дистрофию, 33% на сыпной тиф и 10% на другие заболевания. Сыпной тиф – завшивленность, Авитаминоз отмечались у немецких военнопленных еще во время пребывания в окружении в районе Сталинграда. Конец цитаты. В общих выводах комиссии говорилось, что многие военнопленные прибыли в лагеря с заболеваниями, имевшими необратимый характер. Как бы то ни было, к 10 мая 1943 года 35 099 первых обитателей бикетовских лагерей были госпитализированы. 28 098 человек отправлены в другие лагеря, а еще 27 078 человек умерли. Судя по тому, что после войны в Германию вернулось не больше шести тысяч человек, плененных под Сталинградом, среди которых было много офицеров, чье пребывание в плену проходило в относительно комфортных условиях, можно предположить, что большинство сталинградцев, захваченных Красной Армией, не пережила 1943 год. Из ошибок, допущенных зимой 1943 года, когда советской стороне пришлось принимать большую группу военнопленных, были сделаны выводы. Уже в середине мая всем начальникам лагерей была разослана директива НКВД СССР о необходимости принятия мер по улучшению санитарно-бытовых условий содержания военнопленных. Цитата. Москва. 15 мая 1943 года. Совершенно секретно. Начальнику УНКВД. Копия. Начальнику лагеря военнопленных. Учитывая, что основная масса военнопленных, захваченных в плен зимой 1942 43 годов, к моменту пленения оказались крайне истощенными, больными, ранеными и обмороженными, в связи с чем работа по восстановлению физического состояния военнопленных, и ликвидация случаев заболеваемости и смертности военнопленных до последнего времени не дала должных результатов, НКВД СССР в дополнение к ранее данным директивам предлагает. Пункт 1. Принять необходимые меры улучшения бытовых условий военнопленных. Привести в образцовое санитарное состояние жилые помещения и территорию лагеря. Обеспечить достаточную пропускную способность бань, дезокамерах, и прачечных полностью ликвидировать вшивость среди военнопленных. Пункт 2. Улучшить лечение каждого в отдельности военнопленного. Пункт 3. Организовать дифференцированное лечебное питание для истощенных и больных. Пункт 4. Пропустить весь контингент военнопленных через медицинскую комиссию и освободить от работы с зачислением оздоровительные команды ослабленных, выдавая им по 750 граммов хлеба в день, и увеличенное на 25% питание, впредь до полного восстановления трудоспособности. Для военнопленных ограничено трудоспособных установить снижение на 25-50% нормы выработки с выдачей им полной нормы питания. Медицинское обследование военнопленных производить не реже одного раза в месяц. Пункт 5. Принять меры к полному и своевременному снабжению лагерей военнопленных всеми видами довольствия, в частности овощами витаминозными продуктами и продуктами для диет питания. Пункт 6. Обеспечить лагерь положенным нательным пельем и постельными принадлежностями в пределах потребности. Для обеспечения проведения указанных мероприятий по предотвращению смертности и налаживанию медико-санитарного обслуживания военнопленных начальнику ОНКВД товарищу такому-то лично выехать на место и принять меры по оказанию помощи лагерю. О состоянии лагеря военнопленных и выполнении настоящей директивы начальника ОНКВД товарищу такому-то регулярно докладывать в НКВД СССР через начальника управления по делам военнопленных генерал-майора Петрова, заместитель наркома товарищу Груглову, систематически проверять выполнение настоящей директивы. Народный комиссар внутренних дел Союза СССР, генеральный комиссар государственной безопасности Берия, Конец цитаты. В дальнейшем эксцессов подобных Сталинградскому в советских лагерях для военнопленных не происходило. Всего за период с 1941 по 1949 год в СССР от различных причин умерло или погибло больше 580 тысяч военнопленных разных национальностей, 15 процентов от общего числа взятых в плен. Для сравнения потери советских военнопленных составили. 57 процентов. Если же говорить о главной причине смерти сталинградских пленных, то она очевидна. Это отказ Паулюса от подписания капитуляции 8 января. Нет сомнений, что и в этом случае многие немецкие солдаты не выжили. Однако большинству удалось бы спастись. Собственно, если бы значительная часть пленных немецких генералов и офицеров не увидели, с каким равнодушием относится к их судьбам собственное командование, а потом не ощутили на себе самоотверженность, с которой простые люди, их враги, сражались за их здоровье, вряд ли они стали бы участвовать в создании комитета «Свободная Германия».